Артем грейс свой шешлык слизывая текущий по рукам горячий жир молча смотрел на тлеющие угли от которых сходил жар и необъяснимое ощущение уюта и спокойствия это ты их из ловушки вытащил обратился к нему незнакомый человек сидевший рядом и последние несколько минут внимательно разглядывавший Артема. Артем встрепенулся. — этого человека он до сих пор не замечал полностью погрузившись в свои мысли и созерцание выгревших головней в костре. Кто это вам сказал? Вопросом на вопрос ответил Артем, всматриваясь в незнакомца. Тот был коротко стрижен, не брит и из-под грубой, но крепкой с виду кожаной куртки виднелась теплая тельняшка. Ничего подозрительного Артему углядеть не удалось».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 представился отличная возможность ему вот что-то вдруг стало не по себе Я бурбон зовут меня так а тебя как звать продолжал интересоваться мужик Бурбон удивился Артем. — это почему? это не король такой был Нет пацан это был такого типа спирт огненная понимаешь вода очень настроение поднимала говорит Так как тебе там Снова поинтересовался мужик «Артем?» Слушай, Артем, а когда вы обратно возвращаетесь? Допытывался бурбон, заставляя Артема все больше беспокоиться. Да не знаю я. Перед никто точно не скажет, когда мы обратно пойдем. Если вы слышали, что с нами произошло, сами должны понимать. Нет уже ответил Артем. Слушай, называй меня на ты, я не настолько тебя стар, чтобы тут. Короче, что я спрашиваю? Дело у меня к тебе, пацан. Не ко всем вашим, а именно к тебе, типа лично. Мне эта самая помощь твоя нужна. Понял? Ненадолго. Артем ничего не понял. Говорил мужик сбивчиво, и что-то в том, как он выговаривал слова, заставляло Артема внутренне сжиматься. Он слышал, как учащает стук сердца, как выступает на лбу холодное испарина. Меньше всего на свете ему сейчас хотелось продолжать этот непонятный разговор. "Слышь, Базан, ты это, не напрягайся", словно почувствовав сомнение Артема, поспешил рассеять их бурбон. "Ничего стрёмного, все чисто, ну почти все. Короче, дело такое. Позавчера наши пошли до Сухаревки. вот ну, ты знаешь, прямо по линии. День дошли. Один только брат вернулся. Ни хрена не помнит" прибежал на проспект весь в соплях, ревел, как этот ваш, о котором бригадир ваш рассказывал. Остальные обратно явились, Может, не потом к Сухаревке вышли. Может, и куда больше не вышли, потому уж третий день на проспект никто оттуда не приходил. Из проспекта никто туда уж идти не хочет. За подлое им туда идти почему то Короче, и думаю, что там та же байда, что и у вас было. Я как вашего бригадира послушал, так сразу это типа понял но линии та же и трубы те же тут бурбон резко обернулся через плечо проверяя наверное не подслушивает ли кто а тебя это байда не берет?» продолжил он тихо понял начинаю неуверенно ответил артём короче мне сейчас туда надо очень надо понял очень я точно не знаю но все шанс что у меня там крыша съедет как у всех наших пацанов наверное как у всей вашей бригады кроме тебя Ты неуверенно, словно пробуя на вкус это слово, чувствуй, как неудобно и непривычно ему обращаться к такому типу на ты, проговорил Артём. Ты хочешь что, чтобы я тебя провел через этот туннель, да? Чтобы я вывел тебя к Сухаревской? — типа того. С облегчением кивнул Бурбон. Не знаю, услышал ты или нет, но там за Сухаревской, туннель типа еще почище почището.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 Ладно, пацан, как тебя там, Артем? Ты иди пока спи. Я с тобой зайду скоро, когда тут весь бардак успокоится. Собери шмотки, можешь записку оставить, если писать умеешь, чтобы они тут за нами погоню не устраивали. Это, что был готов, когда я приду. Понял?